Глава тридцать седьмая. На пустынном каменистом плато было тихо и спокойно: ни ветерка, ни птичьего пения, ни шелеста травы, ни звона м а ш к а р ы Ущелье за спиной Всеволода закрывало густая пелена тумана, сползшего после полудня с горных вершин и смешавшегося со смрадными испарениями, п о ж ж ё н н о й солнцем падали. Впереди раскинулись неподвижные мёртвые воды. У озера тоже валялись трупы, издохшая и з д о х ш а я и и с т л е в а ю щ а я н е ч и с т ь упыри павшие в бою от упырных и же когтей и твари, не успевшие вовремя укрыться от губительного света. Поверженный темный властитель лежал на краю плато у спуска в ущелье. Черный доспех его был не столько порублен, сколько смят боевым серпом победителя, а к о е г д е и проплавлен солнцем. л о т ь под л а т а м и тоже измята. Прожжена. Впрочем, в с е в о л о д а сейчас интересовал не мертвый ш а л о м о н а р С низкого берега, круто обрывающегося за водной я кромкой, он всматривался в озерные глубины. Знакомая картина: сверху прозрачный слой этак в локоть с небольшим, ниже маслянисто поблескивает непроглядная чернота, слабо разбавленная зеленоватой колдовской мутью. Верхний кристально чистый слой не отражал ничего. На нижнем, прятавшемся под ним, все Володь явственно видел собственное отражение, обычное, не перевернутое. Озеро ведь пока спокойное, ничем не потревоженное. Пока. Чуть поодаль ратники разгружали лошадей, тех, кого удалось отыскать и изловить после ночного штурма и вылазки. Тягловые и боевые кони, работяги, тяжеловозы и породистые скакуны. Выносливые н и з к о р о с л ы е татарские лошадки и крупные рыцарские жеребцы все были навьючены неподъемными мешками, тюками, к о р о б а м и и позвякивающими связками туго обмотанными р о г о ж е й Люди тоже пришли не налегке, и живые люди, и мертвые рыцари Бернгарда. Каждый помимо собственного доспеха и оружия притащил на горбу увесистую к о т о м к у или суму. Да, непростой выдался денек. Сначала р а б о т а в замковых кузнях, где в тиглях и котлах из всего, что попадалось под руку, наспех выплавлялось серебро, созданное стараниями орденских алхимиков, в огонь шли неиспользованные заготовки и испорченное снаряжение, доспехи, которые некому было уже носить, и оружие, которым некому драться, посеребренная оболочка метательных снарядов, рубленная серебряная проволока и иглы, используемые для громовых шаров. покрытые белым металлом бревна и на конечники разбросанных повсюду стрел. С подъемного моста содрали всю обивку, булавами и секирами п о з б и в а л и со стен серебряные шипы. В воротах развели костер, чтобы собрать побольше белой слезы из а п у щ е н н ы х решеток, поднятых штырей, крюков и лезвий в мурованных варочные своды. Слеза это текла из арки ручьями. Добытое серебро. Добытое серебро укладывали в мешки бесформенными, грязными кусками, большими и маленькими, не особо утруждая себя очисткой благородного металла от примесей и окалины. н е для красоты его брали с собой, и не для торга. Под конец, что не успевали выплавить, увозили как есть: серебряные клинки, шлемы, кольчуги, наконечники копий и стрел. Грузохватило всем. Потом был тяжелый и долгий путь через заваленное камнями и трупами ущелье. Нагруженных коней вели в поводу, сами сгибались под нелегкой ношей. Ноги и копыта скользили в оплывших останках мертвой нечисти. Навязанные на лица влажные трепицы не спасали от невыносимых с м р а д н ы х испарений. Но прошли, но дошли и главное донесли, что несли. А теперь все позади. именно все солнце хоть и светит еще ярко, но уже к л о н и т с я к закату, и значит назад в сторожу, за светло не вернуться. Никто, впрочем, и не собирался. Саксонские рыцари, русские дружинники и татарские стрелки сваливали на камни с п е к ш и е с я комья серебра и посеребренную сталь, так и не попавшую в тигли. Мертвецы Бернгарда помогали живым. Сам магистр с задумчивым видом наблюдал за ходом работы. Ну что? с е в о л о д поднял из кучи металла небольшой кусок серебра, подбросил в руке. Серебряный о к а т ы ш был легким, плоским, шершавым, пористым и грязным. Но на тускло й неровной поверхности в солнечном свете нет н е т д а и поблескивали не замутненные, не окислившиеся еще росинки. Ничего, мертвые воды отмоют остальное. Подошел сагаадай. Встал рядом, почти касаясь носками сапог кромки неподвижной воды. Пару секунд Юзбаши тоже задумчиво смотрел в маслянистую чернь с прозеленью, затем произнес: не громко, не глядя на в с е в о л о д а Если твой план не сработает, Урус, и умолк, не договорив. в с е в о л о д закончил за него. Значит, все впустую. Но мы по крайней мере сделаем все, что в наших силах, Сагаадай. И потому нас не в чем будет упрекнуть. И главное некому. п р о з в у ч а л невеселый ответ. с е в о л а д сплюнул налево, повернулся к стоящим сзади, предупредил, пометуя обуйным норове тихого на вид озера. Глядеть в оба, всем быть на чеку. Когда начнете бросать серебришко, за водой следить не забывайте. Если озеро выйдет из берегов, может захлестнуть и затащить в себя. помедлил немного, вздохнул, поглубже приказал: «Приступай». Свой кусок серебра он швырнул первым, так далеко, как смог. Кто-то еще что-то бросил, и еще, и еще. п л ю х а н ь е всплески, кристальные брызги, казавшиеся на солнце росплесками белого металла, ленивое колыхание темной мути, похожей на бездонную топь, и круги по воде. по верхнему слою чистому прозрачному и по нижнему черному непроглядному мертвому с ядовитой зеленцой ширящиеся мешающиеся друг с другом круги каждый из стоявших на берегу воинов успел бросить только по одному предмету серебро посеребренная сталь все брошенное почти одновременно ушло в темные глубины а потом началось такое Словно несметные запасы сарацинского громового порошка вдруг взорвались разом на озерном дне. Неведомая сила в единый миг разметала верхний прозрачный водяной слой, обратив его в мелкую морось, повисшую в воздухе. Тяжелую черно-зеленую муть тоже выплюнула, п о д н я л о на несколько саженей, и с громким смачным хлюпом обрушила вниз. И вновь п о д н я л о и снова вниз. Все Волода и Сагаадая, стоявших у самой воды, окатило с ног до головы. Тем, кто находился сзади, досталось тоже. Мутные мертвые воды облепляли броню, но тут же б е с силно ь опадали и стекались с серебряных лад, оставляя за собой лишь ореол зеленоватого мерцания. А серебро и серебряная сталь все сыпались и сыпались в воду. Люди и умруны старались зашвырнуть побольше и подальше. И это было совсем не то, что омочить в мёртвой воде один единственный клинок с насечкой из белого металла и тут же его вынуть. Это было куда как серьезнее. Серебро и сталь в серебре топили пудами, и вытягивать обратно утопленное никто не собирался. Озеро ворочалось, бушевало, ерилось и безумствовало будто раненое живое существо. Тяжело, может быть даже смертельно раненое. Буквально из ничего на ровном месте при полном штиле возникали стремительные водовороты, б у р у н ы из черной п е н ы и чудовищные темные в а л ы шумно захлестывающие пустынный берег. Волнение усилилось, множилось. Крутобокий котлован в центре каменистого плато обращался в кипящий колдовской котел. При этом сбросившую защитные покровы и обнажившуюся бурлящую муть пронизывали клинки солнечных лучей. Сияющие мечи безжалостно кололи и рубили, содрогающуюся тушу мертвых вод, пуская зеленоватую кровь туман. Струки й и облака ч цвета гнили и плесени поднимались к п о д о ж е м у небу, рассеивались и стаивали, но не так быстро, как хотелось бы. Клубящаяся пелена постепенно густела, обволакивая озеро, берег. А берег? Что с ним? Толчок? Еще? дрожь воды передается земле, и вот уже берег тоже ходит ходуном, и берег и все плато с т и с н у т о е горной грядой. Перепуганные кони уносились прочь, а люди с трудом держались на ногах. Где-то на границе плато проседали своды пещер, рушились скалистые пики, осыпались обвалы. Потом от озера по темной тверди пошли трещины, побежали, зазмеились по берегу. Одна, другая, третья. Глубже, шире расколы, впрочем, тут же з а с ы п а л о к а м н е м но не только им. В одну из разверзшихся трещин угодил кевтонский к н е х т отчаянный, душераздирающий вопль, и бедолага сгинул бесследно, раздавленный и погребенный заживо. В другую щель угодил рыцарь из мертвой дружины Бернгарда. Умрун ушел под землю молча, без звука. Назад! В голос крикнул в с е в о л о д Все назад! н и к ч е м у было сейчас так рисковать. Сейчас следовало отступить, выбраться из буйства деготьной муки и зеленоватого тумана, отойти в сторону и издали оценить случившееся. Отступали, подальше, наблюдали уже с безопасного расстояния, как очередная волна ввалила пол берега и смыла вместе с камнями груду серебра и с е р е б р н н о й стали, оставленную там. Как безумствующее озеро само слезнуло губительный белый металл, как сглотнуло с дуру, как поперхнулось, как необъятный водоем отчаянно бился в каменных т и с к а х но уже никуда не мог деться от утопленного, от глубоко до самого дна всаженного в темную жидкую плоть серебра. Озеро выбрасывалось на берег огромными в к р е п о с т н у ю стену волнами, разбивалось о камни и б е с с и л ь н о стекало обратно. Взвесившиеся мертвые воды цеплялись пенистыми руками за валуны, пытаясь вырвать самое себя из впадины отравленной белым металлом. Но воды лишь без толку ворочали глыбы. Так провалившийся под лед человек хватается за края полыни, ь а лед трескается, а лед не держит. Начинались новые взрывы всплески мутных вод, громче и страшнее прежних, и н о в о е с о т р я с е н и е тверди. сильнее, чем раньше, и новый выброс холодных зеленоватых испарений, плотных, заволакивающих все и вся. Колдовской туман прогибался и таял под солнцем, но снизу от бурлящей черной жижи поднимались еще более густые клубы, и разглядеть, что творится за этой сплошной колышущейся пеленой, было уже невозможно. А ох и творилось же!